о тех, кто опозорил имя солдата. В списке 131. Наступили летние дни 1946 года. Уже рассмотрено дело Шахта. Уже вернулись после допроса и снова заняли свои места на скамье подсудимых Дениц и Редер, Ширах и Заукель, Инкварт и Шпеер, Нейрат и Папин, Йодель и Фриче. Обвинители и защитники произнесли свои речи. В любом суде мира в этот процессуальный момент судьи удаляются на совещание для обсуждения и вынесения приговора. Но в Нюрнберге процесс продолжался. Когда на скамье подсудимых не осталось уже ни одного человека, чье дело не было бы рассмотрено, на скамьях защиты имелись еще адвокаты, которые только готовились к судебному поединку. И среди них доктор Латтернзер. Он должен был защищать германский генеральный штаб. Большая часть преступных организаций, переданных суду Международного трибунала, родилась в период нацистского движения. Это прежде всего сама нацистская партия, это СА, СС, СД, Гестапо. Все они своим происхождением и развитием обязаны национал-социализму. И только одна из преступных организаций предвосхитила гитлеризм, став его мощным союзником. То был германский генеральный штаб. Политики германские приходили и уходили, войны выигрывались и проигрывались, менялись режимы, а генштаб германский оставался оставался для того, чтобы играть зловещую роль организатора разбойничей агрессивной политики. И потому именно Ялтинская конференция глав правительств антигитлеровской коалиции провозгласила в качестве одной из важнейших задач раз и навсегда уничтожить германский генеральный штаб, который неоднократно содействовал возрождению германского милитаризма. На процессе в Нюрнберге обвинители правильно подчеркивали ту мысль, что для человечества и судьба германского генштаба гораздо важнее, нежели судьба отдельных лиц, одетых в военную форму, Кейт или Йодль, Редеры Реддер и Дениц, Кесель Манштейн уже сошли со сцены и никогда больше не поведут в бой германские легионы. Другое дело Генштаб. Обвинители требовали от Международного трибунала признать его преступной организацией и, таким образом, создать основания для наказания всех крупнейших руководителей Вермахта. В списке, представленном обвинителями, значилась 131 фамилия фельдмаршалов и генералов, составлявших костя Генштаба. В живых из них к моменту процесса оставалось 107 человек. После того, как эта организация была бы признана преступной, судебные органы стран антигитлеровской коалиции могли сурово покарать любого из них, вплоть до применения смертной казни, за одну лишь принадлежность к генштабу. Но это еще не все. Признание германского генерального штаба преступной организации значило бы создание не только правового, но и серьезного морально-политического препятствия на пути восстановления его в будущем. Американский обвинитель Тельфорд Тейлор говорил, «Если сбить с дерева отравленные плоды, то этим будет достигнуто немногое». Гораздо труднее выкорчевать такое дерево со всеми его корнями. Однако только это в конечном счете приведет к добру. Хорошие слова, но западные судьи не вняли им.